перерезание горла. Суд над Румбо состоялся так быстро, что бедняга осознал происходящее только когда его уже приговорили. Его схватили прямо в дверях голубого зала, обвинили в измене короне, и он так и не смог объяснить, зачем, будучи французом и католиком, поехал оказывать профессиональные услуги еретику Генриху Английскому. В обвинительном акте, составленном тут же и подписанном в одном из двориков Лувра Филиппом Шабо, полномочным королевским министром и главой созванного к случаю военного трибунала, говорилось, что учитель фехтования и тенниса, как дворянин, имеет право на перерезание горла без предварительных пыток, поскольку король даровал ему пожизненные привилегии. Лежа на полу, и, ощущая затылком острие клинка, которым королевский солдат готовился привести приговор в исполнение, рамбо заплакал. «Насколько я знаю, — заметил Шабо, — Анна Болейн, женщина и монарша особа, не проронила ни слезинки, когда ты отправил ее на тот свет, не дав и возможности защищаться. Если отдашь мне четвертый мяч, отпущу тебя», — добавил он, и жестом приказал палачу отодвинуть шпагу. Наемник пошарил в плаще, в рубашке и выудил дрожащей рукой кривоватый мяч, набитый остатками королевских коз. Шабо положил мяч в карман и произнес «Убейте его». Судя по тому, что история палача осталась, пусть и с большими искажениями в народной памяти, слухи о его судьбе распространились в свое время весьма широко. Нельзя исключить и того, что именно они – Перевранные до неузнаваемости, как любые сведения, пересекавшие Ла-Манш, подстегнули воображение Уильяма Шекспира, описавшего дерзкие притязания Генриха V на всю территорию Франции в прекрасной сцене, которая как бы повторяет вручение Катышей Болейн со всеми зловещими предзнаменованиями. В первом акте хроники Генрих принимает послов французского дофина – Тот просит, чтобы король Англии перестал претендовать на Нормандию в обмен на сокровище, отправленное ему в дар. Сокровище находится в запечатанном бочонке. Король велит герцогу Эксетеру вскрыть бочонок. Внутри обнаруживаются теннисные мечи, насмешка над незрелостью и неопытностью Генриха в политике. Чуть поразмыслив, король хладнокровно благодарит и принимает подарок со словами «Когда ракеты подберем к мечам, во Франции мы партию сыграем и будет ставкою отцов корона». Примечание. Акт 1. Сцена 2. Перевод Бирюковой. Конец примечания. В разгар эпохи просвещения, в переписке, которую Дени Дидро вел с мадам Жуфрен относительно продажи своей библиотеки Екатерине Второй, Он следующим образом живописал финансовые трудности из-за приготовлений к свадьбе дочери. «Поначалу мы с супругой полагали, что этот союз поможет нам немного сдержать давление кредиторов, а теперь будем рады, если он не сведет нас в могилу. Помолвка Анжелики обошлась мне дороже, чем ромбо его мечи». К задней двери мастерской умельца, изготовившего ктыши баейн, тем же вечером принесли узелок с каштановой шевелюрой наемника, со сверкавшими словно молнии безделушками в придачу.